Эрика беспрерывно звонила ему уже несколько часов. Он не брал трубку. Она ещё не могла поверить, то, что было ещё вчера, не вернуть. Такое, оказалось, ей может быть с кем угодно, но не с ней. Ведь другие уже достаточно получили счастья, а её оно коснулось впервые за всю её проклятую жизнь. Когда эта мысль в очередной раз приходила в голову, Душа её разрывалась на тысячи кусков, и казалось, что она сходит с ума. Она снова начинала рыдать, не сдерживая идущие из самой глубины её неуправляемые звуки. Она вся в слезах валилась на кровать и комкая схваченную подушку каталась по кровати в беспамятстве. Потом Силы покидали её, и она затихала, чтобы через некоторое время снова погрузиться в пучину раздирающих её душу чувств. Окончательно измотанная душевной борьбой, Эрика наконец спустила с растерзанной кровати ноги и молча сидела на её краешке. Слёзы уже высохли, а новые не рождались. Вместо этого в душу медленно вползало новое чувство. Она ещё не могла его распознать, но точно знала, что это не просто обыкновенная злоба, которая может приходить и уходить. Она ещё раз набрала номер Рольфа, безрезультатно. Палец дальше перебирал кнопки. Эрика нашла номер, который искала. Мирна Бурич ответила сразу. Стараюсь не всхлипывать, Эрика сказала мирно. Это я, Эрика Пфефер. Привет, подруга. Что за странный голос? Давай встретимся без объяснений, попросила она. Нет проблем. Приезжай сейчас в бар, в котором в прошлый раз встретила меня, не забыла? Нет. Жди, через полчаса я буду. Она быстро умылась, привела себя в порядок и покинула квартиру, громко хлопнув дверью. Они сидели за стойкой бара, и Эрика рассказывала ей свою грустную историю. 20 минут назад они успешно укололись в туалете. Наркотик принёс успокоение. Эрика вновь обрела самообладание и мирно, убедившись, что подруга может здраво мыслить, сказала: "Понимаешь, подруга, Такие как мы не нужны таким парням. У них своя дорога, у нас своя. Он побалдовался с тобой и точка. Он вернётся к своей ненавистной супруге в свою огромную виллу и по вечерам будет гладить по головке своих мальчуганов. Ты и он представители разных миров. Эрика слушала молча, не глядя в глаза Мирны, потом твёрдо сказала: "Я отомщу ему". только теперь до неё дошло, как называется то чувство, которое дома она ошибочно приняла за злобу. Конечно, это было желание мести, мести за собственное унижение, мести за беспардонное пренебрежение ею. Такого она никому и никогда не позволяла. Как во сне Эрика услышала хохот мирный, А что ты ему сделаешь? Мирна взглянула в её глаза и ужаснулась их почти безумному блеску. Уже более примирительным тоном она сказала: "Выбрось это из головы. Тебе нечего этому противопоставить". "Я что-нибудь придумаю", твёрдо ответила Эрика. Мирна снова с беспокойством взглянула на неё. Она помнила решительность Эрики, которую та демонстрировала в колонии в принципиальных вопросах. Смотри, подруга, снова загремишь в колонию, Эрика не ответила. Сознание, затуманенное наркотиком, рисовало ей различные картины вместе. Та маленькая из люка, которая много лет назад подложила кнопку под свою приёмную мать, снова вселилась в неё. Она никому не позволит вытирать о неё ноги. Слишком много она страдала в этой жизни, чтобы так легко выпустить из рук вдруг забрезжившее счастье. Пусть она потеряет Рольфа, но её унижение будет отомщено. А может быть, ещё раз попробовать? Она вытащила из сумочки телефонную трубку и набрала его домашний номер, которым он велел пользоваться в крайнем случае. Ответил незнакомый женский голос. Она потребовала Рольфа. Конечно, его нет. А это, видимо, его супруга. Не осознавая до конца, что творит, Эрика наговорила ей кучу гадостей, грозила. Мирно вытаращив глаза, слушала ее бред. — Эрика, что ты такое несла этой незнакомой женщине? Ты не имеешь на это права. Какое отношение она имеет ко всему этому? — Эрика. пусть хотя бы немного пострадает, как я. Я думаю, при таком муже она уже давно страдает, и не первый год. Эрика не ответила. Мрачные мысли разрывали черепную коробку. Жуткое решение почти созрело, но она не справится одна. Ей нужен помощник.